Миша. Парень, мы, конечно, всё понимаем, но нам нужно отвезти девку к боссу. Направляет на меня оружие один из амбалов, при этом прижимая рукав к носу, который я расквасил. Да понял я. Мои парни только подъезжают. Я поехал вперёд, как только догадался, где Алиса. На неё было страшно смотреть, словно постарела лет на 10 за какие-то несколько дней. худая, с бледной болезненной кожей. Я реально не понимаю, как потом объяснять ей, что я лишь хотел как лучше. Одинцовы к себе вообще никого не подпускают, ни под каким предлогом. Живут практически в изоляции. Хотя теперь сумасшествие Алисы даст возможность поговорить с Максимом Игоревичем. Судя по биографии, весьма сложным человеком. Нет, ни единого шанса, что даже после тестов ДНК нам отдадут девочку. Нет ни единого шанса, что девочка примет нас как родителей. Я укладываю неподвижную Алису в машину, велю своим ехать за нами, ждать у ворот. Дожать кого, потому что ничего не помешает нас убить прямо за воротами. Я выхожу из машины, Алиса спит внутри. Наце цалеси высокий брюнет с седыми висками, острые черты лица, жёсткая линия губ. Ничего общего с фотографиями, которые есть в сети. Где Анна? В машине? Думаешь, ты помешаешь мне её достать? Не помешаю, Максим. Но я много раз просила о встрече. И когда я отказал, решил украсть моего ребёнка. Ты хоть представляешь? Что я с тобой за это сделаю? С ней? Не думай, что меня её пол остановит. Не думаю. Но выслушайте меня. Только тебя. Алиса сейчас не в себе. Я вколол ей успокоительное. Надеюсь, она проспит несколько часов и больше не устроит глупостей. Но когда вы меня выслушаете, вы поймёте, почему она так поступила. Мы заинтригованы. Выходит мать Алисы, Светлана. Красивая, холодная, чем-то напоминает Алису. Наверное, после всего случившегося она станет такой же. Э, мы пройдём? Нет, говори здесь. Ну да, такие люди не пригласят в дом, а не скорее за яйца повесят. Алиса, кивая на машину. 5 лет назад в Термере делала девочку. Нет. Тут же грохочет Светлана Игоревна. Мать Олеси умерла. У нас были официальные документы, никаких подделок. Я не сомневаюсь. Тем не менее, Алиса является биологической матерью Олеси. Мы можем сделать тест ДНК. Я не позволю своей дочери колоть руку, чтобы вы подтвердили свои нелепые догадки. Я даже слушать не буду. Ладно. Макс, «Я всё сказала! Выстави этих молодых людей! Больше слышать не хочу эти бредни!» Она уходит, мы остаёмся наедине с Одинцовым. Он смотрит на меня пристально, словно оценивая. «Как она на нас вышла!» «Подсказали добрые люди!» Даня бы шею свернул, не умотая нас за рубеж. Мне нужно было немного времени, но Алиса оказалась нетерпеливее. «А ты кто, этой девушке?» Пока что брак. А так, мне с трудом даются слова. Отец девочки, которую она родила в тюрьме. Как она в тюрьму-то попала? Это долгая история и точно не для всех. Ну и зачем ты выходил на меня? Думал, я так просто отдам тебе ребёнка? Нет, конечно, не дурак, всё понимаю. Наверное, хотел дать Алисе возможность хотя бы видеть её. Изредка Может быть, как учительница или няня, медсестра, которая ставит уколы. Да кто угодно. Для Алисы этот ребёнок навязчивая идея. Теперь будет ещё сложнее. Почему-то я ей сразу не сказал, что девочка удочерена. Потому что она бы приехала, а, возможно, убила бы кого-то. Я понял. Но тут я могу лишь сказать, что ничего бы не изменилось. Лана не позволит забрать у неё дочь. Она довольно сильно в неё вцепилась после потери родного ребёнка. Так что мой тебе совет: сделай свою девушку беременной. А вы чего ж не сделали? Ещё раз со мной так заговоришь, тебе отрежут язык. И мне плевать, чей ты сынок и кто за тобой стоит. Понял меня? Понял. Мы можем уехать. Можете и желательно больше не появляться. Второй раз я таким добрым не буду. Я киваю, забираю из машины Алису и выношу её за ворота, опускаю на сиденье своей. Куда, шеф? спрашивает Никита, а я закуриваю, смотря на кованные ворота возле которых Алиса провела 3 дня, ворочая в себе навязчивую идею забрать дочь. Сложные люди. Котя, я это и так знал. По крайней мере, девочка может за себя постоять. До сих пор перед глазами картина, как ангелочек кусает за щеку свою похитительницу. Провожу рукой по лицу, стирая образ ребёнка, который никогда не будет принадлежать нам с Алисой. Но душу греет тот факт, что она похожа на неё. Такая же боевая, такая же красивая, чужая. Аэропорт адрес скину нужно отвезти Алису к океану